Зал выразил свою любовь, восхищение актерским подвигом, огромное уважение к долголетнему бескорыстному служению искусству этого скромного человека. Долго грохотали рукоплесканья, которых ощущались горечь и боль расставания. Признаюсь, у меня по коже тогда пробежал мороз, ибо это прощание было и неестественно. Естественно, в одно и то же время. Я счастлив, что судьба свела меня с выдающимся лицедеем нашей эпохи. Интонация фильма. Итак, режиссер, автор фильма, автор спектакля. Весь запас знаний, глубину чувств, гражданский запал Профессиональные умения, силу воли вкладывает он безостатком в каждую свою постановку, выражая себя свои взгляды и вкус. Режиссёров театра и кино условно я разбил бы на две группы: — авторов и режиссеров интерпретаторов Это деление, повторяю, грубое, приблизительное, но наглядное. режиссер интерпретатор берет готовую пьесу или сценарий и осуществляет реализацию произведений на сцене или экране. Он является как бы промежуточным звеном между писателем и зрителем. Однако, поскольку каждый режиссер — неповторимая творческая индивидуальность, я беру идеальный случай. Но трактовка одного постановщика отличается от воплощения этого же литературного первого источника к другим. Одна и та же пьеса в разных театрах это разные, непохожий друг на друга спектакль. Авторская же режиссура, включает в себя все, что входит в режиссуру интерпретации, но к этому прибавляется также и сочинение драматургической основы зрелищь. Единолично или в соавторстве с литератором режиссер конструирует сюжет, выстраивает фабулу. Он причастен к первоначальному рождению характеров, ознащению персонажей диалогом, постановке гражданской или этической проблемы, обозначению генеральной мысли произведения, его идей. Хотя режиссер интерпретатор принимает для постановки законченный литературный труд, из этого вовсе не следует,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 свидетельствует о том, что постановщик помогает литератору перевести повесть или пьесу на кинематографический язык. По-моему, подобное соавторство еще не делает режиссера истинным литератором, так как ситуация, персонажи и идея прозрение творческой фантазии писателя. Даже когда режиссер единолично пишет сценарий по какому-либо произведению, Быть то пьеса или роман, он все равно не может считаться полноправным литературным автором. Он только инсценировщик, вкладывающий часто в чужие литературные произведения свои страсти, мысли, талант, мастерство, гражданский темперамент. Самым значительным представителем авторского кинематографа его вершина, я считаю, гениального Чарли Чаплина. Такого явления в киноискусстве пока не было. Чаплин одновременно и автор сценариев своих фильмов, и постановщик, и исполнитель главной роли, и композитор.